Глава сорок четвертая. «Инноватор». «Пошли сами посмотрим», — сказал он. «Я проведу», — сказал он. «Никто не заметит». «Ну что за идиот?» «Кип, хватайся!» Джом протягивал китропы руку, чтобы вытянуть его наверх по лестнице, которая теперь торчала в неестественном направлении. Походу они вообще не могли сказать, где теперь пол, стена и потолок, но это не имело значения, лишь бы выбраться с корабля, пока он не утонул. Пальцы Кипа нащупали запястье Джома и мальчишка потянул. Для равновесия Кип ухватился за поручень, позади беспомощно пыхтел Куаррен. Кип с Джомом нашли его, когда он одиноко бродил по коридорам. Кип оглянулся, тревожись за старика. Тот быстро сдавал, а из глубокого пореза под левым глазом все еще шла кровь. Кип видел этого старика на обзорной платформе с какой-то женщиной, но сейчас он был один, и в его глазах нельзя было не заметить слез. Они знали только его имя, да еще тот факт, что ему трудно дышать. «Вы как, но?» — окликнул Джом. «Дать руку!» «Он не говорит на общем», — напомнил Кип сыну мэра и полез обратно тем же путем, чтобы помочь. К счастью для них всех, Куарренский был лишь одним из множества языков, которые мама заставила его выучить. «Уже недалеко», — сказал он дедуле, но Куаррен лишь мрачно покачал головой. «Оставьте меня!» «Ни за что! Надо держаться вместе!» Что было не так уж трудно, ведь их было всего четверо. Кип, Джом, Нуо и женщина по имени Лисса, работница, которая вывела их с платформы во время атаки нигилов. Давайте я пойду сзади, предложил Кип, переместившись за спину Куаррена, подсоблю немного. Всё ещё ворча, Нуо позволил, чтобы его вытолкнули вверх по лестнице. Джом ухватился за его промокшую одежду. "Но куда именно мы идём?" пробурчал Куаррен, когда все оказались наверху. Вопрос был хороший. Кип повернулся к листу, который сверялось с треснувшим планшетом. "Куда дальше?" Женщина провела пальцем по карте на дисплее и повернула устройство, чтобы понять их местоположение. "Сюда", проговорила она со своим странным акцентом, указав на полузакрытую дверь, которая застряла на катках. Джом выбежал вперёд и попытался открыть проход. Было видно, как под его мокрой рубашкой напряглись мышцы. "Поддаётся", проговорил он сквозь стиснутые зубы. Лиса сунула планшет за пояс и пришла ему на помощь. Только вместо того, чтобы толкать дверь, она потянула её на себя. Кип тоже присоединился, тогда как Ноа тяжело дыша привалился к стене. Дверь заскрипела в пазу. "Пошла", сказал Джом, начиная дрыгаться. И дверь в самом деле сдвинулась, причём очень зрелищно, вдруг скользнула в стену, будто свежесмазанная. Лис соржал руки, но Кип и Джом по инерции полетели вперёд и растянулись на полу, переплетаясь руками и ногами. "Осторожно!" Джом крепко схватил Кипа, прежде чем тот покатился вниз по лестнице. Кип вцепился в валон, опиравшись к нему. Минувшей ночью он фантазировал, каково было бы держать Джома так близко к себе, но сейчас было не время притворять мечты в жизнь. Разделившись, оба взобрались на ноги. Лиса уже исчезла за дверью. "Сюда!" Они пошли за женщиной. Лиса, отслеживая их положение на карте, свернула сперва в одну сторону, потом в другую. Кип принял имейл представления, куда они направляются, но особого выбора не было. Оставалось лишь положиться на женщину, которая вела их то по скрипящим коридорам, то под трубами, которые вывалились через разбитый потолок, то через нагромождение всякого опрокинутого оборудования. Но опа скользнулся, обходя что-то похожее на торговый автомат, и резко втянул воздух своими головными щупальцами, когда его нога запуталась в покорёженном корпусе. Дальше Кип с Джомом помогали ему идти, так что Куаррен полупрыгал, полуковылял следом за работницей, положив руки им на плечи. Вы точно знаете, куда мы идём? спросил Джом. Нет, последовал честный ответ. Но если я правильно понимаю, мы сейчас на шестой палубе, а тремя уровнями ниже есть ангар для челноков, и я думаю, что мы сможем попасть туда на турболифте, который прямо впереди. А на что нам ангар? спросил Кип. Но Джом уже всё обмозговал. Если там стоит челнок, мы могли бы открыть двери ангара и улететь, если эти двери не под водой. Ты такой оптимист, сострил Джом. Кип постарался не принимать упрёк близко к сердцу. Даже если и под водой, челнок всё равно доставит нас на поверхность. Надо попробовать. Он был прав. Не возвращаться же обратно, а другого выхода с этой штуки не было, и всё равно это был выстрел на удачу. Вот, объявила Лиса, когда они подошли к двери лифта. Лампы вверху то вспыхивали, то гасли. Вроде бы в экстренных ситуациях лифтом нельзя пользоваться, сказал Кип, выскользнув из-под руки Нуо. Сомневаюсь, что он вообще работает, созналась Лисса. Она открыла панель, под которой обнаружился рычаг. Работница потянула его вниз, и дверь открылась, явив взору пустую шахту и лестницу, ведущую в бездну. Тут должен быть фонарик. Лисса поискала кнопку в планшете. Зажглась крохотная лампочка, на секунду ослепив Кипа, после чего женщина сунула устройство за пояс лампочкой вперёд. "Я пойду первым", объявил Джом и полез по лестнице. "А сноу как быть?" "Я справлюсь", ответил Куаррен на своём языке, уловив смысл вопроса Кипа. "Иди первым. Вы уверены?" спросил Кип по-куарренски, и хотя Ноу утвердительно кивнул, по дрожанию щупалец было видно, что никакой уверенности он не испытывает. Не он один, подумал Кип, перелезая на лестницу. Ступени были мокрыми от воды, которая лилась в шахту сверху, и у Кипа быстро разболелись руки и ноги. Но он с трудом карабкался следом, а за ним лисса. Все двигались молча, и собственное дыхание казалось Кипу слишком громким. Он ощупывал каждую перекладину ногами, боясь смотреть вниз. Был уверен, что обязательно поскользнётся, но как-то держался. Наконец они миновали запертую дверь четвёртой палубы. Всего один уровень остался. Подбодрила всех Лисса, но реальность оказалась менее радужной. "Есть проблема", окликнул снизу Джом. "Всего одна?" отозвался Кип и наконец посмотрел вниз, чтобы самому выяснить, о чём речь. Дальше в шахте стояла вода, и Джому пришлось остановиться. "Далеко до следующей двери", спросил Валон. Сверху донёсся голос Лиссы. "Должна быть рядом". "Но там темно", сказал Кип, что было правдой. Даже с фонариком Лисса это было всё равно что глядеть в бочку с нефтью. Вода была чёрной, как дёготь. А отсюда открыть дверь нельзя, поинтересовался Джом. Можно, ответила Лисса. Там должен быть рычаг вроде того, которым я воспользовалась, откинь крышку, и тогда сможешь за него потянуть и открыть дверь. Даже под водой? уточнил Кип. Наверное, звучало не очень обнадеживающе. О чём речь? пророкотал Ноу. Кип перевел суть к Уаррену, и тот тяжко вздохнул. «Я поплыву и открою дверь». «Куда там? Вам не хватит сил?» «Я сильный, как Килкана», — заявил Нуа и выпетел грудь, после чего зашелся в приступе кашля. «У вас приватный разговор, или все могут участвовать?» — поинтересовался Джом. «Он сказал, что может туда сплавать. Он себя хоть видел?» «Вот и я говорю этому Куаррену, чтобы не куакал». К счастью для вас, ребята. Я плавал в этом озере ещё, когда был по колено битый червю. Пора ещё раз окунуться. Прежде чем Кип успел его остановить, Валон сделал глубокий вдох и нырнул в воду. Джом! Всё будет хорошо, сказала Лисса, однако Кип не был столь уверен. С другой стороны, он не знал, нужно ли броситься на помощь. Плавал он так себе, и от одной мысли об этом у него внутри всё сжалось. Но ведь Джом в беде. На поверхности всплыли пузыри. Сперва маленькие, потом побольше. Кип осознал, что и сам задержал дыхание, особенно когда после серии хлопков пузыри вообще перестали появляться. Джом! Вода была зловеще спокойной. Джом! Всё, надо прыгать. Кип сделал судорожный вдох и приказал себе разжать пальцы, готовясь нырнуть вниз головой в тёмный омут. Вдруг вода стала уходить, и Лиса радостно вскрикнула, глядя, как она хлещет в открытую дверь. В шахте тускло зажглось аварийное освещение. В проеме показалась рыжая голова, с волос капала вода. «Ну, — ухмыляясь, — сказал Джом, — официального приглашения ждете?» Все полезли вниз. Джом помог им выбраться в коридор, который, как и весь корабль, был повернут боком. А дышка Нуо сделалась еще сильнее, но и он тоже прыгнул вперед и ухватился за лиссу. В этот момент корабль вдруг дернулся, и она потеряла равновесие. Мы держим, сказал Кип, и они вдвоём вытащили её из шахты, но никто не смог спасти планшет, который выпал из-за пояса и плюхнулся в воду, уже собиравшуюся под открытой дверью. Только не говорите, что я должен из-за ним нырять, сказал Джом, вглядываясь в мутную жидкость. Не нужно, ответила Лисса и прислонилась к стене, чтобы не скользить. Ангар прямо впереди. К счастью, далеко идти не пришлось, хотя Нуо всё равно дважды оказывался на полу. Кип каждый раз гадал, сможет ли старик поднять сына на ноги. Уже рядом пообещала лиса. Однако, выйдя за угол, они обнаружили, что ангар в ещё худшем состоянии, чем ну. Все бочки и контейнеры перекатились из одного конца в другой, собравшись у дальней стены. С потолка свисали кабели, а сам потолок угрозил вот-вот обрушиться. Хотя увидели они и проблеск надежды. В облике до свита волочил нака, который откатился вместе с бочками, но в остальном выглядел невредимым. «Люк открыт!» — окликнула Лисса, взобравшись наверх. «Сухо там!» — спросил Джон. «Как на чаактиле ночью?» В кабине зажегся свет. «И есть питание?» Они помогли Ноу пролезть через люк и обнаружили внутри два ряда сидений. Три сзади и два за приборной панелью. Лисса села в кресло пилота. Она стала щелкать рычажками и вдруг нахмурилась. «Что такое?» — спросил Джон, заметив ее гримасу. «Здесь-то питание есть, но в ангаре его нет». Она посмотрела сквозь транспористальное окно на огромные двухстворчатые двери, которые должны были открываться в космический вакуум. «Заперто наглухо!» Джом с Кипом подошли ближе. Джом забрался на место второго пилота. «И отсюда ничего нельзя сделать?» Кнопки под пальцами Лиссы лишь беспомощно бибикали. «Система сдохла!» Кип развернулся и полез обратно. «Ты куда?» Он оглянулся на Джома. На должно быть какое-то ручное управление, как в шахте лифта. Не нравится мне эта идея открывать двери руками, пробормотал Джом. Там за ними озеро. Есть другие варианты? А оружие на этой штуке есть? спросил Джом. Лисса сверилась с приборами. Думаю, да, по крайней мере, самый минимум простые лазеры, ничего больше. Хватит, чтобы пробить дыру в дверях. Она продолжала изучать панель. Есть только один способ это выяснить. Но реальные проблемы начнутся потом. У Кипа сжалось сердце. Вы не знаете, как им управлять. Не сколечки. Я прекрасно умею включать питание и неплохо распознаю системы, но перегнать челнок на поверхность, ну, это совсем другое дело. Джом ругнулся. Да уж, это точно. Ну, я тоже не умею. Он развернулся и выжидательно посмотрел на Кипа. Я? Откуда я знаю, как водить челнок? Ты ж летал на них кучу раз. Пассажирам, подвинься, да каради. Все обернулись, услышав поток слов на кваренском и увидели, как снова лезет на место лисцы, прогоняя её морщинистой рукой. Слезай, кыш, кыш. Хотя я не совсем понимаю, что он говорит, работница отодвинулась и кварен плюхнулся на переднее сиденье. Вы что, пилот? спросил Кип. Был когда-то, но вряд ли с тех пор что-то сильно поменялось. Но он принялся переключать рычажки перепончатыми пальцами. Двигатели загудели, коммуникатор тоже ожил и в динамиках захрипел голос. Говорит Вэмтаркс, конструктор этого корабля. Я пытаюсь отстрелить главный процессор, содержащий важные результаты изучения гиперпространственных аномалий, которые предположительно используются негилами. Помещение экипажа стремительно заполняется водой и Из динамиков донёсся грохот взрыва, что и так было бы достаточно тревожным, но вдруг ангар резко наклонился назад. Все завизжали, хватаясь за что попало. Челнок дёрнулся и поехал к дальней стене. Раздался неописуемый гул. Потолок наконец-то рухнул и сверху полилась вода. Что-то очень сильное и громко ударило по крыше челнока, та прогнулась. Корабль остановился. Джом вытянул шею, чтобы посмотреть, в чём дело. Мы застряли под балкой. Под какой ещё балкой, спросил Кип. Под такой, что разве десяток фууки с места сдвинет. Ангар быстро наполнялся водой, которая уже доходила до окна целн ока. Как думаете, корабль уже весь погрузился? спросил Кип. Трудно сказать, ответила Лисса. Но вполне вероятно. Так что же нам делать? захныкал Джом. Держаться за что-нибудь, пробурчал Нуо, запуская двигатели. Челнок затрясся ещё яростней, пытаясь выбраться из-под балки, и на долю секунды послышался жуткий царапающий звук. Ничего не выйдет. Мы застряли. Кип встал и открыл люк. Ты куда? крикнул Джом, перекрывая вой двигателей. Хочу поглядеть, сойду ли я за десяток вуки. Джом и Лисса выбрались следом, но их усилия оказались тщетны. Несмотря на все старания, балка даже не шелохнулась. Челнок заклинило намертво. Может хоть какие-то резаки есть на борту, предположил Джом. Даже если разберёмся, как ими пользоваться, хватит ли нам времени, чтобы разрезать весь этот металл, спросил Кип, но тут же решил не тратить время в ожидания ответа. Ладно, я поищу. Он двинулся в сторону люка, но поскользнулся на мокрой крыше и съехал по краю вниз. Сделав глубокий вдох, он закрыл глаза и приготовился к погружению в холодную воду. Но вместо этого обнаружил, что парит в воздухе, размахивая руками. "Старайся сохранять спокойствие", донеслось сверху. Кип перевернулся в невидимой хватке, возносившей его обратно на крышу, и увидел фигуру, которая глядела на него с верхней палубы, держась одной рукой, а другой направляя его полёт. "Бэл!" Подаван спрыгнул вниз, приземлившись с невероятной грацией. «Развлекаетесь?» «Не то чтобы», — ответил Кип. «Но спасибо за, так сказать, транспортировку. Это самое меньшее, что я мог сделать». Белл повернулся и посмотрел на балку. «Вам ее не сдвинуть, тут резак нужен». «Я за ним и шел». «Уже не надо». Белл достал свой световой меч. Вспыхнул зеленый клинок. «Идите все на борт». Кип протер глаза от воды. «А ты?» «Сила обо мне позаботиться, идите». Они послушно заскользили вниз к открытому люку, который лиса тут же захлопнула. "Нельзя же оставлять там Беллу", сказал Кип, но она уже застёгивала ремень на животе. "Ты же слышал, что он сказал? Он ждай, это его работа совершить самоубийство". "Нет!" донёсся снаружи голос Беллы. "Все готовы?" Кип пересказал новый план Беллы, насколько понял, сам и квар рань кивнул. "Да, можно стартовать". Тогда держитесь. Раздалось шипение, и на окно посыпались искры. Кип поморщился, но прозрачная сталь не треснула, по крайней мере, пока что. Скрежет металла прекратился, и над их головами послышались шаги Белла, который перешёл на другую сторону челнка. Он издал какие-то приглушённые звуки, но за шумом воды слов было не разобрать. Что ты сказал? закричал Кип. Я перерезал балку с правой стороны, донёсся ответ. Вода уже поднялась до верха окна. Бэл вроде как сообщил, что сейчас займётся другой стороной, но точно сказать было трудно. "Приготовь в пушки", пробуркал Ну, обращаясь к Джому, который недоуменно воззрился на него. "Лазеры перевёл Кип. Перед тобой", добавила Лисса. "Где?" спросил Джом, как минимум, на две октавы выше своего обычного голоса. Звуки резкий металл возобновились. "Взязь здесь". здесь ну он наклонился и ткнул пальцем в две кнопки. На тактическом дисплее перед Джомом появились двери ангара, поверх которых висело красное перекрестье прицела. «Просто нажми на них, когда я скажу, понял?» произнес Нуо, и на этот раз Джом уловил смысл. «Это чтобы стрелять, да? Пиу-пиу?» «Да, стрелять!» — подтвердил Нуо, для верности добавив пиу на общем. На крыше послышались шаги. «Он уже почти закончил!» — сказала Лисса. Нуо запустил двигатели и положил ладонь на ручку управления. "Не сейчас", предостерёг Кип, но Кваррен не желал ждать. Вода уже плескалась выше окон, и что-то вдруг затрещало. Транспариста, наконец, лопнула, что ли? "Нет, сейчас!" заявил Нуо и потянул рычаг ещё до того, как Бел закончил резать. Кип закричал ему, чтобы подождал, но его вопли заглушил скрежет рвущегося металла, и челнок устремился вперёд. «Стрелять!» — пролаял Нуо на общем, дергая за ручку. Челнок понесся прямо на дверь. «Пиу-пиу!» Джом нажал на гашетку, сверкнула ослепительная вспышка, и в разваленной двери хлынула водная цунами. Нуо крикнул что-то еще, но кип не расслышал. Он изо всех сил пытался удержаться за кресло. Снова что-то хрустнуло, и из хвост теперь уже вполне заметную трещину полетели брызги. Кип не видел никуда не движутся, не хотя бы выбрались ли уже из чрева инноватора, но спустя несколько секунд вода перестала литься, и мрак сменился картиной прокопчённого неба. Джом победно вскинул кулак. Кип еле сдержал рвотные позывы, когда Ноу резко развернул челнок, направив его к гавани. Инноватора было вообще не видать, а сам парк тонул в густом жёлтом тумане, который стелился по земле. Раздавались выстрелы и взрывы, а в небе над ними гонялись друг за другом истребители. Небесные острова исчезли. Большинство павильонов тоже были разбиты. В доке горели сбитые аэрокары и повсюду вокруг валялись тела. "Моя мама где-то там", тихо сказал Кип, когда Ноа повернул нос челнока к земле. Мы летим слишком быстро, крикнула Лисса, но Ноно лишь заорал, чтобы держались, и со всей силой потянул ручку на себя. За свою жизнь Кипу успел насмотреться всяких голливудских фильмов по технике безопасности, а потом крикнул всем, чтобы наклонились вперёд и положили руки на голову. Челнок ударился о землю, с визгом заскользил и резко остановился так, что всех бросило на ремни. Кип поднял голову, удивляясь тому, что до сих пор жив. Джо уже вскочил на ноги и открывал люк. "Думаешь, безопасно?" спросил Кип. "Лучше быть там, чем здесь. Почём знать, вдруг эта штука рванёт?" Они выкарабкались наружу. Кип помог выбраться Ноу, хотя ему хотелось наорать на старого эгоистичного дурака за то, что бросил Беллу. Снаружи стояло зловоние, а криков и взрывов было почти не слышно на фоне какофонии, напоминавшей музыку в исполнении маньяков. Это смрада у Кипа перехватило дыхание. Ноги его подогнулись, и он чуть не свалился вместе с Ну. Джом в секунду оказался рядом, спрашивая, всё ли в порядке. "Какое там в порядке?" прошипел Кип, подтолкнув его. "Мы оставили Джедая умирать на тонущем корабле". Джома, похоже, задел гнев в его голосе. "Я знаю. Он был одним из хороших парней, Джом. Скажи, кто мы после этого?" Словно в ответ где-то впереди залаяла собака. Оглянувшись, Кип увидел серо-оранжевую борзую, которая во весь опор мчалась к ним. Не просто борзую, а борзую Белла. Знала ли она, что они сделали? А вдруг она хочет отомстить за то, что бросили ее хозяина? «Матари и вору точно захотели бы, если бы кто-то так поступил с его матерью». Кип поднял руку, защищаясь, но собака пронеслась мимо и запрыгнула на бок разбитого челнока. «Матари и вору точно захотели бы, если бы кто-то так поступил с его матерью». Кип прозвенел рот, увидев, что искра вскочила на руки какой-то фигуры, лежавшей на покатой крыше. Фигуре в носквозь промокшем одеянии Джидай. "Бел!" закричал Кип. Он вскочил на ноги и побежал к челноку. "Ты спасайся! Я же говорил, что сила обо мне позаботится", ответил Джидай, пытаясь угомонить борзую, угрозившую залезть его до смерти. Хотя цепляться было не слишком приятно, когда вы разбили двери. "Да, насчёт этого" покраснев, начал Джом. Бел спрыгнул с челнока, искра соскочила следом. Мы все выбрались, и это главное. Хотя увы, мой меч утонул вместе с кораблём. Жаль, сказала лиса. Думаю, он бы нам пригодился. Я должен найти маму, выпалил Кип, и Бел положил руку ему на плечо. Мы её найдём, если будем держаться вместе. Что-то привлекло внимание Джедая, и он улыбнулся. Все вместе. Обернувшись, Кип увидел панторанку и двоих перепачканных сейклориан, которые помогали идти раненому человеку в изодранной форме работника выставки. «Деннис?» — сказала Лиса, узнав его. «Ты?» «Я жив», — ответил человек устало, улыбнувшись джедаю. «Благодаря Беллу. Рад снова тебя видеть, малой». «Взаимно», — отозвался Белл. «Хотя право здесь не лучшее место для обмена впечатлениями. Надеюсь, вы готовы?» «К чему?» — спросил Джом. Бэл повернулся к Негильской туче. Выбраться с корабля было не трудно. Вот дальше начинаются проблемы.